Глава восемнадцатая. Закария. Вольное баронство. Я знал, что любые проявления магических действий видны в магическом зрении, но не имел представления о деталях. С какого расстояния, какие виды энергии зависит ли дальность обнаружения от количества затраченной силы и прочие нюансы поэтому от греха подальше отъехал на несколько лиг к востоку от замка, разместился на травке в поросшем молодыми деревцами овражке и стал рассматривать простенький серебряный медальон овальной формы. Повертел так и эдак, попробовал разделить на две части, поддев ногтем. Ничего не вышло. Надавил на круглую скобку, в которую продета цепочка, и он раскрылся, словно ореховая скорлупа, на две части Внутри одной половинки было изображение девушки, сделанное лазерной гравировкой А в центре второй изображен красивый вензель с затеями восплетенными буквами М и А Сверху их венчала небольшая корона Стал разглядывать изображение девушки, но много ли можно понять на таком рисунке? Ну, красивая, молодая, но кто она? Что нас связывает? Ясно же, что мы с ней близки, ведь случайному прохожему на улице такие вещи не раздают. Попытался вспомнить хоть что-нибудь. Увы, не появилось даже маленькой подсказки. Подключил маговзор и смог распознать едва заметные остаточные эманации разрушившегося заклинания. Крохи силы, использованные в нем, почти развеялись, и понять, что это было, не удалось. Возможно, оно повредилось в момент, когда я попал в чудовищно мощный поток некротической энергии в громовой башне. Скорее всего, это было нечто вроде маячка или координатные метки для наведения портального перехода. Возможно, опознаватель свой-чужой. Теперь уже не понять. Может, как раз благодаря ему меня и закинуло именно в этот мир. Скорее всего, это микроскопическое заклинание поставила та же девушка, чей портрет я вижу сейчас перед собой. Кто же ты такая и как мне тебя вспомнить? Мы точно знакомы и наверняка очень близко, иначе откуда у меня твой портрет?